и эта привычка стала у меня второй натурой. Собственно говоря, нет необходимости уточнять дату нашей вечеринки. Вы, вероятно, не дожидаясь разъяснения, сами поймете, что дело было в сочельник. Если в рассказе участвуют призраки, значит, время действия — сочельник. Это у привидений самый излюбленный боевой вечер. В сочельник они исправляют свой ежегодный праздник.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 Время от времени, насколько я слышал, появляются и в другие вечера, в свободное время. В канун Дня Всех Святых и в ночь под Ивана Купалу некоторые из них склонны отмечать своими посещениями какие-нибудь события местного значения, например, годовщину повешения своего или чужого дедушки. Или появляются, чтобы предсказать какое-либо несчастье. Ах, как он любит напророчить беду!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 В таком виде его обнаруживают и приводят в чувство Все эти события не только происходят в сочельник, но и рассказываются в сочельник. В другие вечера всякие беседы о духах не укладываются в традиции английского общества на нынешней стадии его развития. Вот почему, представляя вашему вниманию печальные, но подлинные истории о встречах с привидениями, излишне сообщать людям – изучающим англосаксонскую литературу, что все это происходило и рассказывалось в сочельниках. Тем не менее, я это делал.